Глава одиннадцатая Марианна так и не жила, не вытравила из души неконтролируемый ужас, вошедший в нее много лет назад. На ее глазах из комнаты исчезла мать. Через пару секунд она появилась снова, но за это время произошло многое. На ее руках появился зареванный соседский мальчишка, ровесник Марианны. Позже выяснилось, Екатерина Павловна поймала Алешу, падающего с балкона четвертого этажа и перенесла его в комнату. Мариана видела лишь исчезновение и появление матери. Старушки у подъезда уловили странное видение, вихрем промелькнувшее мимо них и заставившее их перекреститься. Один Алеша, запинаясь, убеждал родных. «Тетя Катя схватила меня и не дала упасть на землю». Правда, ему не очень поверили. Алеша слыл фантазером и выдумщиком. Тем более, что сама Екатерина Павловна – не подтверждала факт падения мальчишки с балкона. А потрясенная Мариана никому не рассказывала о том, что заметила. Она сильно испугалась необычных способностей матери и решила просто отвергнуть их, как несуществующие. Но не замечать удавалось не всегда. Катерина Павловна могла подолгу сидеть в комнате, уставившись в одну точку, а потом испариться, будто была не человеком, а легким облачком в ясный день на небе. Обратно появлялась взлохмаченная, выпочканная в чем-то похожем на серый пепел. Мать не раз пыталась объясниться, но Мариана не желала слушать, боясь узнать что-то непостижимое для себя. Она предпочитала ясность и конкретность, отметая все непонятное и таинственное. Ее никогда не влекали загадки, расследования и приключения. Поэтому при любой попытке матери рассказать о своих способностях, затыкала уши и громко повторяла – «Не хочу ничего слышать! Не хочу! Не хочу!» Екатерина Павловна удивлялась нелюбопытству и страусиному поведению дочери. Как-то попыталась убрать руки дочери от ушей. «Ты уже взрослая девочка. Скоро исполнится шестнадцать лет. Пора тебе узнать, чем я занимаюсь помимо работы». Мариана подняла голову, в глазах плескался страх. «Нет». Екатерину Павловну поразило выражение лица дочери, на нем читалось упорство вкупе со злостью и затаенным ужасом. «Что нет? Я не хочу ничего знать. Тебя не увлекают знания о необычном мире? Абсолютно. Не ожидала, что вырастила трусиху. Я дала тебе много времени, чтобы ты привыкла к мысли о странностях и заинтересовалась ими, но ты молчала». Мариана посмотрела матери в глаза и твердо заявила. «Я хочу жить нормальной жизнью. Поступлю на факультет экономики. Выйду замуж, рожу детей. Мне не нужны твои секреты. Я не желаю о них знать». «Но почему? Вдруг тебе передались мои способности? Это вряд ли. Я их не ощущаю. Я обычный человек, чему очень рада. Мама, неужели не понимаешь? Ты несчастный человек. Где мой отец?» «Ты одинока? Где твои друзья и подруги? Когда ездила отдыхать в последний раз? Когда ты покупала себе новую одежду?» «Ненавижу твою жизнь. Из-за нее ты не замечаешь, во что я одета. Надо мной смеются в школе. Я вечно хожу в старье, спасибо бабушке Маше. Иногда она покупает мне платье и кормит вкусным. Тебе же вечно некогда заниматься домашними делами». «Почему ты молчала?» Я думала, тебе нравится готовить и убирать. Моряна махнула рукой и с горечью в голосе произнесла. Я говорила, ты не слушала. Смотрела пустыми глазами. Видела там что угодно, только не меня. Екатерина Павловна вздохнула. Вот и дай мне объясниться. Ты поймешь, какой это пустяк, бытовые проблемы и наряды, когда... Вот, в этом и разница между нами. Для тебя это пустяк. «Для меня важно жить здесь и сейчас, быть счастливой сию минуту. Ты могла бы ради меня не исчезать?» «Не могу». «Выслушай, ты все поймешь». «Не можешь? Это важнее меня?» «Тогда на этом прекращаем разговор. Ты сделала свой выбор». Екатерина Павловна покачала головой. «Ты не дала мне возможности выбора». Попытки матери объясниться Мариана пресекла на корню. Через год, окончив школу, поступила в институт и перебралась в общежитие. За пять лет учебы они виделись всего несколько раз. Мать исправно перечисляла деньги на карточку Марианны, а то и другого и не требовалось. На последнем курсе Мариана познакомилась с будущим мужем. Дмитрий Лазарев руководил реконструкцией кафе возле парка, в котором она обычно гуляла. Через три месяца они поженились. На знакомстве с матерью настоял именно Дмитрий – не понимая, от чего молодая супруга скрывает мать и, в общем-то, всех родственников. Мариана, скрепя сердцем, согласилась, подавив дурное предчувствие. Дмитрий сразу нашел общий язык с тещей, с удовольствием с ней побеседовал. «Твоя мать очень интересный человек, у нее своеобразное убеждение и необычное отношение к жизни». Мариана досадно поморщилась. «Познакомился, а теперь дай слово, что не будешь с ней общаться». Дмитрий удивился. «Почему? Катерина Павловна обещала отыскать в семейном архиве фотографии нашего города конца девятнадцатого – начала XX века. Ты не говорила, что такие редкие снимки у вас имеются. Эти фото мне очень пригодятся для работы по реконструкции старинных зданий». «Я сама заберу снимки», – заявила Мариана, прекращая разговор. «Через год родилась Алена». Глядя на лысую безбровную малышку, Мариана умирала от умиления и восторга. Дочь полностью захватила ее сердце. Екатерина Павловна поздравила молодых родителей, перевела на карту дочери крупную сумму денег и попросила разрешения увидеть внучку. Мариана не нашла повода отказать, хотя очень не желала показывать дочь, а еще больше не хотела появления матери в квартире, словно та могла разрушить их семейную идиллию. Екатерина Павловна, впервые переступив порог квартиры дочери, с любопытством огляделась. Чисто, уютно, красиво. Прошла в комнату к малышке. Марианна будто коршун следила за матерью, отвернулась лишь на секунду за влажной салфеткой и краем глаза уловила. Фигура матери будто растворилась в воздухе, потом возникла вновь с легким серым налетом на одежде. «Сейчас же отойди от нее!» Сполошилась Мариана и ринулась между матерью кроватки дочери. Ты снова за свое? Хочешь заразить ее своей дрянью? Екатерина Павловна тронула налет пальцем. Глупости. Это просто сгоревшее вещество, и в нем нет никаких микробов или вирусов. Очень красивый ребенок. Мариана выдавила улыбку. В этом она полностью согласилась с матерью. И, даровитый, добавила Екатерина Павловна. То, что отвергала ты, воплотилось в ней с лихвой. С именем ты немного поторопилась. Девочке дано другое имя, но почти угадала. Мариана вспыхнула от негодования. «Снова твои выдумки! Моя дочь будет носить прекрасное имя Елена, а я называю ее Аленушкой. Посмотри, какая она белокожая и синеглазая! Бог с тобой. Пусть пока будет Алена». Почти созвучно с настоящим родовым Алана. Оно означает «проходящее через грани бытия». Мариана, как в детстве, закрыла уши руками и завопила. «Уходи! И больше не появляйся в моем доме! Не хочу слышать эту чушь про родовые имена и всякие грани! Ты словно вестница кошмаров!» Мать усмехнулась, вскинула голову, украшенную короной густых наполовину седых волос. По-прежнему изображаешь страуса. Прячься, не прячься, но от судьбы не уйдешь. Твоя дочь родилась с редким даром. Рано или поздно он проявится. «Уходи!» Мариана вплотную приблизилась к матери, вынуждая ее отступить к выходу из детской. «Моя дочь нормальная, как и ее отец. Будь добра, забудь сюда дорогу!» Екатерина Павловна отвернулась от бушующей дочери. Вышла в прихожую, набросила шаль. «Иногда мне кажется, что тебя подменили в роддоме. Но нет, внучка доказывает, ты моя кровь». «А я бы только радовалась подмене. Тебе здесь никогда не будут рады», — добавила Мариана, распахивая входную дверь и довольно грубо выпроваживая мать. «Мне так жаль. Ты слепа и не ведаешь этого». С грустью промолвила Екатерина Павловна. «Это ты слепа. Из-за тебя погиб мой отец. Ты думаешь, я не запомнила ночь, когда ты нас бросила? А я не забыла, как в комнате появилось чудовище. Папа успел спрятать меня в корзину для белья и встретил его сам. Оно обвило его щупальцами и утащила в серую пелену. Я чуть не умерла от страха. А где ты была тогда? Почему не защитила нас?» «Думаешь, я выбросила из памяти твою ложь? Ты всем рассказывала, будто он пропал без вести в командировке. А он не пропал. Его утащило чудовище. Я много ночей не могла спать нормально. В моих жилах струилась не кровь, а жидкий страх. Знаешь, сколько времени мне понадобилось, чтобы прийти в себя и жить дальше? Не желаю, чтобы чудовище добралось и до моей семьи. От тебя нужно держаться подальше». Оказывается, ты помнишь, а столько лет молчала. Почему молчала? Твое упорство граничит с глупостью. Ты все неправильно поняла. Отец жив, но пока не может вернуться. Изредка я с ним вижусь. Я бы и тебя попробовала провести к нему, но ты слышать ни о чем не желаешь. И сейчас еще не поздно. Хочешь? Мариана насупилась. «Я не верю тебе». Если бы он был жив, то давно бы вернулся. Не нагромождай еще больше лжи. Уходи. Я не желаю тебя видеть. Никогда. Мать опустила голову. Самое трудное, когда близкий человек не слышит и не хочет слышать. Не верит и не дает возможности объясниться. Это очень больно. Мариана смотрела вслед матери медленно спускающейся по ступенькам, испытывая облегчение от ее ухода. Она не находила в своем сердце ни капли тепла к ней. «Может, правда, меня перепутали в роддоме?» Гуляя с дочерью по улицам их тихого городка, Мариана иногда встречала мать. Поймав ее вопросительный взгляд, всегда отворачивалась и переходила на другую сторону улицы. Все попытки Дмитрия поговорить о матери сразу пресекала умоляя его не общаться с ней. Муж недоумевал, не понимая сути разногласий между женой и тещей. День, когда Дмитрий не вернулся домой, стал для Марианы самым страшным днем в ее жизни. С утра ее мучила непонятная тоска, предчувствие какой-то потери не давало выполнять обычную домашнюю работу. Она бродила по дому в халате, непричесанная. Целый день кормила дочь одной и той же кашей, не находя в себе сил приготовить другую еду. Не дождавшись мужа в урочное время, позвонила ему. Телефон молчал. Мариана припомнила отлучки и командировки Дмитрия, в последнее время ставшие слишком частые, и у нее закралось подозрение в причастности матери. Она набрала номер, по которому клялась не звонить. «Где мой муж?» Без объяснений выкрикнула она в трубку. «Я сейчас приеду и все объясню». Дмитрий жив и здоров, но пока не может вернуться домой. Мариану захлестнула волна злобы и ненависти. Она поняла. С Дмитрием повторилась история отца. Мать нарушила слово и погубила ее семью. «Не смей приезжать! Я не хочу тебя видеть! Я ненавижу тебя за то, что ты лишила меня мужа, а мою дочь отца!» «Да послушай ты меня!» Мариана бросила трубку и зашлась в рыданиях. Она слышала, как спустя полчаса мать звонила в дверь, потом стучала, но не открыла ей. Утром она принялась собирать вещи и укладывать их в сумки и коробки. Позвонила хозяйке, у которой они снимали квартиру, и предупредила, что съезжает. Потом сделала звонок институтской подруге, соврала о разводе и попросила встретить ее с дочкой в Николаеве. Марианна хотела скрыться из города, где жила ее мать, где исчезают в непонятном направлении люди как можно дальше. Она хотела остаться в живых сама и спасти дочь. К обеду Мариана закончила упаковывать вещи и вызвала такси, оговорив отдельную плату за погрузку коробок. Мать ждала ее на лестничной площадке. Мариана при виде родительницы, которую возненавидела всей душой, затряслась от злости. «Как ты смеешь сюда являться!» Екатерина Павловна выставила ладони вперед, словно защищаясь от волны ненависти, идущей от дочери. «Хоть раз в жизни. Выслушай меня». Марианна оттолкнула мать в сторону, одела наушники и пошла по ступенькам вниз. Пока шофер и сосед грузили коробки и сумки в машину, Марианна, не спуская дочь с рук, слушала песни Пугачевой. Потом и спустя много лет она терпеть не могла эту певицу. Когда погрузку закончили, сорвала наушники. Я уезжаю навсегда. Ты должна дать слово, что больше не появишься в нашей жизни, прокричала она в лицо матери. Екатерина Павловна окончательно поняла: дочь не станет слушать, не навести боль, не позволит ей ничего понять. Обещаю. Мать держала слово. Марианна ничего не знала и не хотела знать о ней долгие годы. Подруга помогла снять небольшой домик на спокойной улице, устроиться на работу. Страх полностью так и не отпустил ее. Марианна, будто курица-наседка, возилась с дочерью, следила за каждым ее шагом, опасаясь у малышки проявления необычных способностей. К счастью, они не обнаружились, и Марианна успокоилась. Жизнь налаживалась. После окончания университета Алена вернулась домой, и Мариана ощутила себя полностью счастливой. Целый год длилось безоблачное счастье, спокойная жизнь с мужем, рядом дети, достаток. Но мать снова покусилась на ее семью. Мариане так и не удалось отговорить Алены от поездки в Бугунду. Даже оставленное наследство не радовало. Она была готова отказаться от него, лишь бы дочь не уезжала. Но она унаследовала от нее не только ум, но и упрямство. Марианне оставалось только надеяться на удачу.